Глава 35. На следующий день Камола пригласила Шой-Лоджу на обед в свое новое жилище. Молодая женщина, накормив Бепина, проводила его на службу, а затем пошла к подруге. Уступая настоянием Камолы, дядя решил освободиться на этот день и устроил в школе каникулы. Под деревом ним женщины разложили всю провизию и при деятельном участии у Меша занялись стрепней. Когда обед был приготовлен и все поели, дядя удалился в дом подремать, а подруги, усевшись в тени, стали вести свои нескончаемые разговоры. Спокойная беседа зимним солнечным днем на берегу реки в густой тени дерева так успокаивающе подействовала на Камолу, что все ее тревоги унеслись далеко-далеко, словно коршуны, которые парят в вышине и на фоне безоблачного неба кажутся едва заметными точками. День еще не успел угаснуть, как Шой-Лоджа забеспокоилась и стала собираться домой. Скоро должен был возвратиться со службы ее муж. «Неужели ты хоть на один день не можешь отступить от своих правил, сестра?» — спросила ее Камола. Шой-Лоджа ничего не ответила. Слегка улыбнувшись, она коснулась рукой подбородка комолы и отрицательно покачала головой. Затем вошла в дом и, разбудив отца, сказала, что собирается домой. — Идем с нами, милая, — обратился Чакробортик к Камоле. — Нет, — ответила она, — мне тут надо кое-что сделать, я приду попозже. Дядя оставил с Камолой своего старого слугу и у Меша, а сам отправился проводить шой-лоджу. У него еще были здесь кое-какие дела, и он пообещал скоро вернуться. комола окончила свои хлопоты еще до захода солнца. Плотно укутавшись в теплую шаль, она вышла в сад и села под развесистым деревом. Там, далеко на западе, за высоким берегом, у которого стояли парусники, устремляя в багровое небо свои черные мачты, садилось солнце. К Камоле тихонько подошел умеш. — Мать, ты давно не живала, пана. Перед тем, как уйти из дома дядя, я взял его и принес сюда. И он протянул ей, завернутый в бумагу, пан. Камола, наконец, очнулась и, заметив, что уже совсем стемнело, поспешно встала. — Мать, господин Чокроборти прислал с тобой экипаж, — проговорил умеш. Перед тем, как уехать, Камола вошла в дом, чтобы еще раз взглянуть, все ли в порядке. В большой гостиной на случай зимних холодов был устроен камин. На каминной доске горела керосиновая лампа. Туда же положила Камола сверток с паном и еще раз обвела глазами комнату перед тем, как выйти. Вдруг на бумаге, в которой был завернут пан, она увидела свое имя, написанное рукой ромеша «Откуда ты взял эту бумагу?» — обратилась она к Умешу. «Она валялась в углу комнаты господина. Я поднял ее, когда подметал пол». Камола стала читать, стараясь не пропустить ни слова. Это было письмо Ромеша хемнолине По рассеянности он совершенно о нем забыл. Камола прочла все до конца. — Что ж ты все стоишь, мать, и молчишь? — заговорил Умеш. — Ведь скоро уже ночь. В ответ не раздалось ни звука. Взглянув на лицо, Камола Умеш испугался. — Ты разве не слышишь меня, мать? Пойдем домой. Совсем уж стемнело. Но девушка не шелохнулась пока не явился слуга дяди и не доложил, что экипаж давно ожидает их, и пора ехать».